Глава 13. Единственный выходной прошел, хотя нет, не прошел. Он прополз, протянулся как резина, туго и бесконечно долго. Конечно же, виной этому стала Людмила Владленовна. После того, как она вдоволь нагонялась по двору за дедом Иваном и почти уже успокоилась, так и не догнав супруга, дернул ее черт рассмотреть все-таки ссадину на моей скуле А Илюшу два черта дернули восторженно поделиться с бабулей своим мнением. Мнение Илюши, естественно, касалось меня. А если более точно, то драки, в которой я, с точки зрения младшенького, вышел безоговорочным победителем. «Да ладно вам», – небрежно махнул рукой младшенький, – «в этот раз все даже совсем не страшно было, наоборот, весело». После информации о драке, и особенно о том, что обычный мордобой Илюха считает развлечением, последовал еще один стресс для Людмилы Владленовны. Дед, пытаясь сгладить впечатление родственницы от Илюшного рассказа, сообщил ей, что мы ходили вообще-то на концерт местной группы, и это вообще-то очень даже культурное развлечение. А драка? Что драка? Да просто не понял, малой, что там было». Всего лишь народец собрался, набился на танцплощадку и потолкался немного. «Концерт? Местные шпаны? Этих? Ты вообще видел, как они тут ходят? Шпана! Настоящая шпана!» Задохнулась бабуля от возмущения и даже схватилась рукой за сердце. Правда, почему-то с правой стороны. Либо запамятовала, где у нее находится данный орган, либо она у нас уникум. Есть еще третий вариант. «Людмила Владленовна...» решила разыграть перед нами драматический этюд, чтобы вызвать чувство вины. «Люд, ну ты чего? Люд, ну это ж... Ну, фольклор это, народное творчество. Прекрасно пели, ребята!» а -а -а, Народное творчество!» протянула родственница с нехорошим прищуром и подозрительной мягкой интонацией. Дед Иван сразу уловил в голосе супруги некое предупреждение о грядущей опасности. Он мгновенно стал образцом глухоты, частичной слепоты и даже скудаумия, уставившись в ковер с видом человека, который впервые видит столб прекрасное творение легкой промышленности. Собственно говоря, наступившее утро показало, насколько верны были наши предчувствия. Воскресенье превратилось в пытку. Никаких друзей, никаких прогулок, никакого футбола. Только мы трое. Я, дед Иван и младшенький – под неусыпным оком бабули. Ее вердикт был суров. Раз уж не умеете культурно отдыхать, будете культурно просвещаться весь день. В итоге наш выходной выглядел следующим образом. В 8 утра подъем, 9 завтрак в гробовой тишине, нарушаемый только стуком ложек о тарелке с овсянкой и тиканем часов. Дед Иван пытался объяснить, что овсянка для мужика не еда, А так, анекдот, за что немедленно получил строгий выговор с занесением в личное дело. 10. Все, кто заслуживает наказания, были рассажены в зале. Нам выдали книги. Деду Ивану «Мертвые души» Гоголя. Надо же, Иван, вспомнить классику. Глядишь, голова прояснится после вчерашнего. Илюхе «Сборник стихов Агнии Бартоа». Детям надо прививать любовь к поэзии с раннего возраста. А мне? Мне достался Пушкин. И не просто читать. «Алексей, Евгений Онегин – это один из столпов русской поэзии. И чтобы к вечеру первую главу наизусть, понял?» Следующие часов в восемь тянулись, как загустевший карамельный сироп. Дед Иван, кряхтя, пытался найти удобное положение, чтобы не заснуть над мертвыми душами. Его веки предательски слепались. Он периодически начинал тихо храпеть, но Людмила Владленовна была на стороже. Она моментально оказывалась рядом с супругом, что резко и громко хлопнуть в ладоши прямо ему в лицо. Илюха каждые пять минут спрашивал, скоро ли обед, и бегал в туалет, словно внезапно стал счастливым обладателем энуреза, чем неизменно вызывал очередной громовой выдох бабушки. Я же делал вид, что глубокомысленно вникаю в Евгения Онегина, сидя с самым серьезным видом, какой только мог изобразить. Людмила Владленовна ходила вокруг, проверяла нашу прилежность, косилась, ловила деда на дремоте или уши на попытках симулировать приступ аппендицита, коликов и ангины одновременно, меня, меня ни на чем не ловила, потому что мне повезло больше всех. Первая глава произведения Александра Сергеевича уже была мне известна. Я учил ее для того, чтобы в училище поразить одну девчонку в самое сердце своей начитанностью. Девчонка не впечатлилась, Ей в кавалерах вовсе не начитанность была интересна, но мне эта ситуация из будущего очень даже сейчас помогла. Кто бы мог подумать? Кроме того, это был день бесконечных «Внимательнее, не отвлекаться, думать надо, смысл улавливай!» Людмила Владленовна отрывалась по полной. Мне кажется, скорейшего возвращения матери захотели не только мы с братом, но и дед Иван. «Долго нам так не продержаться!» — тихо буркнул он себе под нос. «Дома хоть сбежать от нее можно, а тут...» Только к позднему вечеру, выслушав мою прекрасную декламацию Пушкина, убедившись, что дед Иван последний час держит книгу вверх ногами, не замечая этого, а Илюха уснул на диване, обняв сборник Барто, она смилостивилась и отправила нас спать. И вот после внезапного культурного марафона длиной почти в 12 часов, наконец наступил понедельник. Никогда за свою жизнь, ни до, ни после, я не был настолько счастлив встать пораньше и бегом рвануть на уроки. С Максом мы, конечно, встретились на привычном месте, остальные пацаны присоединились к нам уже возле школы. В отличие от меня, с радостью явившегося на учебу, друзья были настроены менее позитивно. Правда, и моя радость оказалась недолгой. Стоило нам войти внутрь школьного здания, я сразу понял, что-то пошло не так. Как только наша пятерка, я, Макс, Серега, Ермаков и Демид появилась в коридоре, мы вдруг стали объектом всеобщего внимания. На нас пялились буквально все. Не то чтобы я опасался чего-то интереса, Но конкретно этот интерес был какой-то настораживающий, с оттенком скандала, замешанного на любопытстве. «Зуб даю, кто-то настучал про драку!» – прошипел Макс, делая вид, что поправляет пионерский галстук. На самом деле он зеркал взглядом по сторонам, как заправский шпион, пытаясь оценить уровень проблем. В субботу в парке народу тьма была. Наверняка кто-то изучил или особо сознательных родителей мимо проходил – Или вообще в парке гулял. Я офигел от такой культурной программы. Другой причины просто нет. Чего они все на нас пялятся? Или шарахаются? Вон, смотрите, что сейчас будет. Эй, Кашечкин!» Макс позвал нашего отличника и Зубрилу, но тот, услышав свою фамилию из уст Микласова, шарахнулся в сторону, а потом вообще рванул в класс, с перепугу выбрав совсем не тот кабинет, который нужен. «Поганый признак», — покачал головой демит Что ж за райончик у нас такой? День прошел, а слухи по всей школе расползлись. Черт, за драку в парке могут и выгнать. Тем более жаба на нас давно зуб точит. Да, Ермак кивнул, наблюдая, как из-за угла в нашу сторону таращится компания шестиклассников. Соглашусь, такое чувство, будто грядут большие проблемы. Похоже и правда кто-то видел драку. Последний раз такой ажиотаж был, когда Ваньку Лихачева из 9 класса отчислили. Помните? Год назад. Он тогда подрался в центре во время праздника. Неужели слухи дошли? Или толкач нажаловался, предположил Серега, озабоченно хмурясь. Ему уж теперь терять нечего. Морда лица разбита, девчонка отшита. Остается только мелкие пакости делать. Уж ему-то наша культурная программа точно не понравилась. Да не, толкач не станет. — возразил Гермаков, почесав затылок. — Это ж не по-пацански, учителям стучать после драки. — Да и как ты себе это представляешь? Он живет вообще в другом районе, учится в чушке, придет к нашей директрисе жаловаться на драку. Не плети. Не, тут что-то другое. — Какая разница? — вздохнул я. — Результат один. У меня тоже такое ощущение складывается, что нас вызовут на ковер. Собственно говоря, интуиция — великая штука. И не успели мы дойти до класса, как из учительской выснулась голова пионер-вожатой Любочки, вечно стремящийся быть ближе к народу, и прозвучало сакраментальное отдающее эхом по коридору. Петров, Мекласов, Строганов, Ермаков, Демидов к директору немедленно! Ногами шевелите! Движение это жизнь! Мы переглянулись. Макс картинно закатил глаза, как страдающий от несправедливости гений. Серега сглотнул побледнев. Для него ситуация уже привычно могла закончиться батиным ремнем, а батя у Сереги серьезный человек. Он ко всему подходит основательно, особенно к порке. Димка с Демидом просто мрачно уставились в пол. Поход в кабинет директора вообще в принципе не сулит ничего хорошего, а в данном случае тем более. Неспроста нас вызывали всей толпой, да еще и с формулировкой немедленно накаркали буркнул Строганов. «Чего накаркали-то?» Хмуро ответил Макс. «Сразу было понятно, что-то не так. Идем уже». Кабинет встретил нас запахом полироли, тиканьем настенных часов и строгим взглядом Владимира Ильича Ленина, который смотрел в нашу сторону с каким-то печальным недоумением. Жаба тоже была на месте. С остальным блеском в глазах и недовольно поджатыми губами она сидела за рабочим столом, сцепив пальцы в замок. Я вдруг подумал, что в нашей директрисе есть что-то неуловимое похожее на Людмилу Владленовну. Может, директора школы проходят какую-то профподготовку в специальном месте? Например, в каком-нибудь филиале ада, где их учат так выразительно молчать, испепеляя учеников взглядом. «Чего притихли, орлы?» Голос у жабы был обманчиво спокойным, как поверхность болота. «Чуть дернешься, сразу засосет по самую макушку, и хрен выберешься потом». Нос, рассказывайте. Как субботний вечер провели? Культурно отдыхали, надо полагать. На концерте Чайковского, наверное». Стоило директрисе произнести три последние фразы, да еще тоном, который буквально сочился ехидством, стало понятно. Ей реально кто-то настучал. Но это не просто слух или разговор. Судя по ее решительному настрою, я быстрее сказал бы, что могла поступить какая-нибудь писулька. Не знаю, из ментовки? но мы же закончили все без участия сотрудников милиции. Дальше последовал полноценный разнос. Минут на 20. Про недостойное поведение советских школьников, про позор на честь пионерского галстука, который мы, по ее словам, втоптали в грязь парковой аллеи. Фантазия, конечно, у директрисы. Обзавидуешься. Это ж надо было так завернуть. Про то, что наши фамилии уже известны в детской комнате милиции, Явное преувеличение, но звучало убедительно, как приговор. И про то, что если подобное повторится, то сначала вызовут родителей. В этом месте Строганов громко и протяжно вздохнул. А потом могут даже из пионеров исключить с последующим переводом в вечернюю школу для особо одаренных хулиганов, где из нас быстро выбьют всю дурь. Макс пытался что-то сказать в наше оправдание про самооборону, про то, что не мы напали первыми, но был немедленно осажен громким рыком, от которого задрожали стекла. «Молчать, Микласов, когда с вами разговаривает директор! Рот открывать только по разрешению!» В общем, жаба сегодня была в ударе. Варианта два. Либо мы ее все достали окончательно, либо о драке она реально узнала в не самых приятных для себя обстоятельствах. В момент, когда Александра Ивановна вдохновенно перечисляла все возможные кары, которые непременно свалятся на нашу голову, дверь кабинета вдруг тихонько приоткрылась, словно кто-то пытается просочиться сквозь щель, и внутрь протиснулась Наташка Деева. В руках у нее наблюдался классный журнал, хотя ему место точно не в директорском кабинете. Вид у девчонки был самоневинность, прилежание и воплощение идеальной ученицы. «Александра Ивановна...» Наташка осторожно сделала несколько шагов в сторону директрисы. «Вы простите, что я вот так, без приглашения...» «Стучала, но вы, наверное, не слышали...» «Я тут журнал брала в учительской...» «Попросила Валентина Сергеевна...» «И услышала...» «В общем, не могу остаться в стороне...» «Это будет не по-товарищески...» «Вы должны знать всю правду по поводу ситуации, которая случилась в парке...» «Она была неоднозначная...» Та страна, ну, то есть ребята из соседнего района, они первыми начали, провоцировали, выражались непотребно. А наши, то есть мои одноклассники, они, конечно, погорячились, наверное. Надо было просто уйти, но они защищались. И еще, там такое дело. Главный зачинщик драки, он начал цеплять их из-за меня. Поэтому все так и вышло. Если вы не против... Я бы могла вам объяснить более подробно, но наедине. А так вообще мальчишки у нас хорошие, учатся неплохо, в общественной жизни участвуют. Ну вот Алексей Петров, например, на субботнике лучше всех работал. И в Кроссе всегда призовые места занимает. А Максим Микласов, он на первенстве района тогда тоже отличился в прошлом году, помните? Вы извините, что я вмешиваюсь, просто может не стоит так сразу. «Если вы согласитесь меня выслушать, я расскажу вам более подробно». Наташка говорила быстро, чуть сбивчиво, но при этом ее лицо выражало максимальную степень решительности и уверенности в своей правоте. Деева вообще смотрела на директрису так преданно и честно, словно давала клятву верности на красном знамени. «Это было неожиданно, конечно». Уж что-то появление Наташки, да еще ее столь конкретное вмешательство, поразило меня до глубины души. Видимо, девчонка узнала о том, что нас вызвали в кабинет, и поперлась следом. В общем, взволнованная избивчивая речь Деевой возымела результат. Стальное сердце жабы слегка дрогнуло, броня дала небольшую трещину. «Ладно, Деева», — смягчилась она, хотя взгляд все еще был строгим. «Твое заступничество учтем». «Вижу, болеешь за свой класс». «Но вы...» — она снова вперила в нас грозный взгляд. «Имейте в виду, это последнее предупреждение. Еще один подобный инцидент, и разговор будет совсем другой. И ничьи заступничества не помогут. А теперь марш на уроки. И чтоб я вас больше по такому поводу не видела, чтобы в школе была тишина, а не гул после ваших похождений. Повторять нам это дважды не пришлось». Вся наша компания с огромным удовольствием ретировалась из директорского кабинета. А вот Наташка задержалась. Видимо, она все-таки настойчиво хотела пояснить жабе все детали. «Фух, пронесло», – выдохнул Макс, вытирая невидимый пот со лба. «Спасибо старости, прям грудью на образуру легла. Я думал, все, вечерняя школа меня ждет. Ага, только сначала батин ремень. А я еще от прошлого раза до конца не отошел» добавил Серега. «И все-таки интересно. Что за сволочь настучала с жабей Ивановне? Ты погляди, даже выходной был не помеха». Пацаны принялись обсуждать кандидатуру возможного стукача. Я в этом процессе не принимал участия. Думал про старосту. «Да уж». Наташка снова удивила. «Залезть в пасть разъяренной директрисе ради нас — это дорогого стоит». Но ее заступничество только добавило сложностей конкретно между нами. «Нет, хватит тянуть. Сегодня же поговорю с ней и про Ромова, и про отца. Пора окончательно разобраться со всей этой ситуацией».